Арзамас представляет курс Григория Юдина «Социология как наука о здравом смысле». Эпизод третий. Мы – эгоисты от природы. Порой мы задумываемся о том, откуда вообще берется общество? Зачем люди начинают взаимодействовать друг с другом? И когда мы думаем об этом... Наиболее очевидная мысль, которая приходит в голову, состоит в том, что человек в одиночку не может справиться с обслуживанием своих потребностей, которые, к тому же, имеют обыкновение беспредельно увеличиваться. Если бы каждый знак мог справиться со своими потребностями в одиночку, если бы он мог прожить один, если бы он мог брать от природы все, что ему нужно самостоятельно, то, должно быть, у него не было бы никакой потребности в том, чтобы взаимодействовать с другими. Должно быть, он справился бы и без них. И если он и приходит к другим, то, как правило, для того, чтобы удовлетворить свои потребности, с которыми он не может справиться в одиночку, и, соответственно, предложить другим в обмен то же самое. Свои услуги в удовлетворении их потребностей. Таким образом, было принято смотреть на происхождение человека – Довольно долгое время среди определенных частей европейского общества Скажем, в XIX веке Считалось, что если бы мы найдем где-нибудь первобытного человека, дикаря То он именно таким образом и будет устроен он, Когда мы понаблюдаем за ним, мы видим, что он общается с другими Лишь постольку, поскольку ему что-нибудь от других нужно лишь постольку, поскольку они позволяют ему удовлетворить его потребности. За этим стоит определенная модель человека. За этим стоит определенное представление о том, как человек устроен. Представление о том, что человек устроен как существо, которое нацелено на максимизацию своих собственных потребностей, которое в этом смысле эгоистично, которое думает в первую очередь о себе. А если оно и думает о каком-нибудь другом, то только в связи с тем, что этот другой способен помочь ему удовлетворить его собственные потребности. Вот такая модель человека, который оперировали, и во многом оперировали до сих пор, главным образом экономисты, была долгое время господствующей в социальной мысли. Эта модель предполагала определенный взгляд на то, как человек был устроен с самого начала, на то, как устроен, если угодно, дикарь. Именно С этим был связан интерес, который проявился к дикарям в начале XX века. И исследования первобытных обществ, как это тогда называлось, начались в первые годы XX века, в первое десятилетие XX века. И эти исследования, когда они были реализованы по новой антропологической методологии, дали... Довольно интересный результат. Основателем современной антропологии как дисциплины считается британский ученый Бронислав Малиновский, который провел в общей сложности несколько лет с жителями Требрианских островов в Меланезии. Малиновский, когда приехал в Меланезию и начал проверять там модель, которую я изложил выше, обнаружил совершенно удивительные вещи. Малиновский обнаружил, что среди меланезийцев, среди жителей Требрианских островов, процветает странная система обмена предметами. Острова, на которые попал Малиновский, можно было схематично изобразить в виде кольца. И по этому кольцу перемещались в одну сторону одни украшения, а в другую сторону другие украшения. В одну сторону Браслеты, а в другую сторону – ожерелье. Причем браслеты могли обмениваться только на ожерелье. Малиновский поначалу подумал, что это украшения Он был несколько удивлен тем, что они могут обмениваться только друг на друга. Но позже он понял, что как украшения эти предметы используются крайне редко. Только на каких-нибудь больших празднествах. Что часто их бывает неудобно носить как украшения. Дальше он заметил еще более удивительные вещи – Давайте подумаем, как мы относимся к украшениям. Нам тоже часто хочется получить украшение, если мы получаем его, то мы дорожим им, мы в самом деле будем одевать его на какие-нибудь очень важные, значимые праздники. Ну, уж совершенно точно, мы не отдадим это украшение никому просто так. Мулиновский обнаружил, что вот эти ценные предметы, которые включены в этот процесс обмена, они постоянно меняют хозяина. Более того, оказалось, что долгое время владеть предметом и не отдавать ему дальше, и не отдавать его никому дальше, это порицаемое действие. Что тот, кто не передает предмет дальше, начинает выглядеть жадиной. Почему так, подумал Малиновский? Но это было еще не все. Через некоторое время он обнаружил, что принципы, по которым передаются эти браслеты и ожерелья, совершенно не напоминают те принципы, по которым мы привыкли друг другу передавать предметы. Например, выяснилось, что ни один из этих предметов не имеет непосредственной цены, измеренной в других предметах. Что каждый из этих предметов всегда передается дальше безвозмездно. Но при этом тот, кто передает его, ожидает некоторого ответного действия через некоторое время. Что это все напоминает? Все это напоминает нам модель дара обмена. Ту модель, по которой мы сегодня с вами дарим друг другу подарки. В самом деле, когда мы приходим друг к другу на день рождения, мы дарим что-то друг другу совершенно бескорыстно. Но при этом мы, в общем, подразумеваем, что человек, который был нами одарен, в дальнейшем тоже чем-нибудь одарит нас. Не обязательно ответным подарком на день рождения, но, тем не менее, он будет нам, по крайней мере, любезен, или милостиво расположен, или просто сделает нам какую-нибудь приятную вещь, мы еще даже не знаем, какую. Иными словами, ответный дар всегда предполагается, но никогда не навязывается. Значение этого дара состоит именно в сближении людей друг с другом. У этого дара, равно как у ответного дара, нет никакой непосредственной ценности. И если мы Провозглашаем эту ценность в момент подарка, мы тем самым его немедленно разрушаем. Давайте вспомним о том, что мы часто привыкли срывать с подарков ценники, именно для того, чтобы дар, который мы осуществляем, не переводился в ценовые категории. Итак, Малиновский обнаружил, что эта система функционирует по правилам дара обмена. Значит ли это, что весь обмен между жителями Требрянских островов устроен таким образом? Нет, не совсем. Малиновский обнаруживал также, что жители одних островов могут вести на другие острова предметы, которых на этих других островах нет. Ну, иными словами, люди могут давать друг другу то, чего у соседа нету. В обмен на то, что есть у соседа, но чего нет у тебя. Это так называемый утилитарный обмен. Бартерный обмен. Малиновский, однако, заметил и то, что этот утилитарный бартерный обмен оказывается по смыслу своему полностью подчинен тому дарообмену о котором я говорил выше. Что этот утилитарный обмен осуществляется только в связи с этим большим дарообменом. Вся жизнь жителей Терминианских островов так или иначе структурирована под воздействием этого большого дара Они перемещаются с острова на остров в ходе специально приготовленных экспедиций. Эти экспедиции они готовят по несколько месяцев. Они готовят лодки, они собирают урожай, они произносят определенные заклинания, Иными словами, вся их жизнь подчинена этому дарообмену. Каждый из них думает о том, какие предметы он хотел бы получить в подарок от того, кого он будет одаривать. У каждого из этих предметов, как правило, есть своя собственная история. И одни из них ценятся гораздо больше других. Что же касается утилитарного обмена, то он происходит параллельно с этим дарообменом. Но, конечно, занимает гораздо меньшее место в жизни требрианцев. Более того, тот, кто является моим партнером по дарообмену, не должен быть моим партнером по утилитарному обмену. И в самом деле, если мы посмотрим на то, как устроена наша жизнь, то мы увидим, что тот, с кем мы обмениваемся дарами, мы редко входим с ним в коммерческие отношения. Если человек нам является по-настоящему близким, ему что-нибудь нужно, мы редко станем ему продавать это. Как правило, мы просто ему это отдадим, зная, что в какой-то момент он тоже даст нам то, что нам хочется иметь в этот момент, что он тоже сделает нам какое-то благое дело. Мы редко будем требовать с него денег или какой-то иной ценностный эквивалент. Это открытие позволило поставить под сомнение модель человека экономического, человека эгоистичного и руководствующегося принципами собственной выгоды, соображениями собственной выгоды. Выяснилось, что человек устроен гораздо более сложно и более социально, если угодно. Малиновский писал, что человек не является ни эгоистом, ни альтруистом. Не стоит думать, что дикари, что первобытные люди – пытаются отдать все другому, вовсе не думая о себе. Нет, ничего подобного. Каждый из них вполне себе думает о собственных э, интересах. Но эти собственные интересы связаны с принципами щедрости, с принципами дарения, с обязательством отдавать как можно больше и за счет этого поднимать свой собственный статус. Недаром вожди или бигмены Если говорить более точно, то есть наиболее статусные люди в этих сообществах это как раз те, кто больше всего дарят. У них больше всего имущества, но они больше всего дарят, и они наиболее свободно раздаю, расстаются с этим имуществом. Они готовы раздарить все, что угодно, и именно поэтому у них такое большое количество партнеров по дарообмену, именно поэтому к ним приходит такое большое количество ценностей. Другой м -м -м, ключевой персонаж для антропологии и социологии. Французский ученый Марсель Мосс, хотя и не осуществлял сбора материалов в первобытных обществах самостоятельно, но написал важное произведение, которое подводило итог череде исследований первобытных обществ. Мосс написал так называемый очерк или опыт о Даре, в котором сформулировал Основные принципы экономики дарообмена Мост указал, что экономика дарообмена Функционирует по Трем основным законам Первый закон, ты обязан дарить Второй закон, ты обязан принимать И третий закон, ты обязан отдаривать Вот эти три принципа Образуют Систему правил, за счет которых Оказываются связаны друг с другом Люди И именно эти принципы Принципы дарения являются основополагающими для экономических отношений, а вовсе не принципы максимизации собственной выгоды. В результате мы получаем модель человека, который вовлекается в отношения с другими в связи с тем, что ему совершенно необходимы другие для того, чтобы быть партнерами по этому дарообмену, для того, чтобы быть теми, кто сможет... Признать его статус, теми, кто сможет увидеть его щедрость, теми, кто сможет эту щедрость оценить и адекватно вознаградить. Что же касается тех потребностей, которыми обладают люди, то они являются вторичными по отношению к этой системе дарообмена. И это МОС показал на э, институте Патлача, который антропологи. Фиксировали преимущественно у индейцев, однако эквивалент этого института можно было наблюдать в разных частях мира. Потлач – это обряд, в ходе которого происходит взаимное одаривание между двумя кланами, которые находятся в тесных и родственных отношениях, но в то же время находятся в отношении соперничества. И в ходе потлача которые случаются регулярно И которым приурочены празднества Пиры и прочие церемонии В ходе потлача стороны как будто бы Состязаются друг с другом В объеме благ, которые они готовы Подарить друг другу Это состязание доходит до такой стадии В которой они готовы не просто Одаривать друг друга предметами Но и уничтожать их Показывая тем самым, что Предметы Вовсе недорогие Что они вполне способны обходиться и без них Таким образом, потлач имеет обыкновение заканчиваться церемонией уничтожения благ, церемонией их истребления. Истребление, в, который, в ходе которого каждый клан пытается показать другому, что он более независим от тех вещей, которыми он обладает, что он готов отдать все, что угодно. Потлач служит для Мосса примером того, что человек не стремится накапливать, не стремиться использовать благо себе на пользу. Что любое благо, любая вещь обретает свой смысл исключительно в контексте взаимоотношения человека с другим. В контексте взаимоотношения между одним кланом и другим. Читайте дополнительные материалы курса на сайте Arzamas. .com. Точка